Глава 5. Но сам он продолжал смотреть. И город казался ему таким же прекрасным и волновал ничуть не меньше, чем тогда, когда ему было восемнадцать, и он увидел его впервые, ничего в нем не понял, и только почувствовал, как это красиво. Зима в тот год стояла холодная, и горы за равниной совсем побелели. Австрийцам надо было во что бы то ни стало прорваться в том месте, где река Сили. и старое русло Пьяве создавали естественную преграду. Если удерживаешь старое русло Пьяве, в тылу остается Силе, за которую можно отступить, когда прорвут первую линию обороны. За Силе не было уже ничего, кроме голой, как плешь равнины и густой сети дорог. Они вели из долины Венето и Ломбардии, и австрийцы всю зиму атаковали снова, снова и снова, чтобы выбраться на эту отличную дорогу, по которой машина катила теперь прямо в Венецию. В ту зиму у полковника, тогда он был лейтенантом и служил в иностранной армии, что потом всегда казалось чуть-чуть подозрительным в его собственной армии и порядком испортило его карьеру, болело горло. Болело оно, потому что приходилось без конца торчать в воде. Обсушиться не удавалось при всем желании, и лучше было поскорее промокнуть до нитки, да так и оставаться мокрым. Австрийские атаки были плохо организованы, но шли одна за другой с необыкновенным упорством. Сперва обрушивался артиллерийский огонь, который должен был подавить сопротивление. Потом он прекращался, и можно было оглядеть свои позиции и сосчитать людей. Позаботиться о раненых было некогда, начиналась атака. И тогда убивали австрияков, которые наступали по болоту, подняв над водой винтовки и бредя еле-еле, как только и можно брести по пояс в воде. «Не знаю, что бы мы делали, если бы они не прекращали обстрела перед атакой», — часто думал полковник, бывший в то время лейтенантом. «Но перед самой атакой они всегда прекращали огонь и переносили его вглубь. Если бы мы потеряли старое русло пьяве и отошли к силе, противник перенес бы огонь на вторую и третью линии обороны, хотя и ту, и другую все равно невозможно было удержать, и австрийцам следовало бы подтянуть всю артиллерию поближе и бить, не переставая, во время самой атаки, пока не прорвутся. Но, слава богу, думал полковник, командует всегда какой-нибудь высокопоставленный оболтус. Вот они и действовали непродуманно. Всю ту зиму он болел тяжелой ангиной и убивал людей, которые шли на него с гранатами, пристегнутыми к ремням портупеи, тяжелыми ранцами из телячьей кожи. касках, похожих на котелок. Это был враг. Но он никогда не питал к ним вражды, да и вообще, каких бы то ни было чувств. Он командовал, обвязав горло старым носком, смоченным в скипидаре, и они отбивали атаки ружейным огнем и огнем пулеметов, которые оставались целы после очередного артиллерийского обстрела. Он учил своих людей стрелять, редкое в европейских войсках искусство. Учил их глядеть в лицо наступающему врагу, и поскольку всегда выпадают минуты затишья, когда можно спокойно поучиться, они стали отличными стрелками. Но после артиллерийского обстрела всякий раз приходилось считать, и считать быстро, сколько у тебя стрелков. Его самого трижды ранило в ту зиму, но раны все были удачные, легкие ранения, не задевшие костей, и это внушило ему твердую веру в свое бессмертие. Ведь его давно должны были убить во время одного из ураганных обстрелов перед какой-нибудь атакой. В конце концов, и ему попало как следует. На всю жизнь. Ни одна из его ран не оставила такого следа, как это первое тяжелое ранение. «Наверное, — думал он, — я тогда потерял веру в бессмертие. Что ж, в своем роде это немалая потеря». Этот край был ему дорог. Дороже, чем он мог или хотел кому-нибудь признаться. И теперь он был счастлив, что еще полчаса, и они будут в Венеции. Полковник принял две таблетки нитроглицерина. Он был мастер плеваться, только тогда, в восемнадцатом году, у него не хватало слюны, чтобы проглотить таблетку, ничем не запивая. «Как дела, Джексон?» — спросил он. «Отлично, господин полковник». «Сверните у развилки на местре, влево». Мы увидим лодки на канале, да и движение там потише. — Слушаюсь, господин полковник. Вы мне покажете этот развилок? — Конечно, — сказал полковник. Они быстро приближались к мастере, и он снова испытал то чувство, какое у него было, когда он впервые подъезжал к Нью-Йорку, а тут весь сверкал, белый и красивый. Тогда там еще не все было затянуто дымом. — Мы подъезжаем к моему городу, — думал он. Господи, какой это город!»